Глава восьмидесятая. Казалось, болит все, что только можно, но как ни странно, Роберт Лэнгдон испытывал душевный подъем, почти эйфорию. Грохочущий вертолет поднимался в небо между шпилями Саграда Фамилия. Я жив. В крови бушевал адреналин. На Лэнгдона, словно обрушились все события последнего часа, и он заново их переживал. Стараясь выровнять дыхание, он внимательно рассматривал мир за окнами вертолета. В начале вокруг был лес, шпили и собора. Потом они остались внизу и совсем исчезли. Им на смену пришла сияющая паутина улиц. Лэнгдон смотрел на скопление городских кварталов, которые здесь были не обычными квадратами и прямоугольниками, а скругленными восьмиугольниками. Новый город, подумал Лэнгдон. Так называемое расширение Барселоны. Архитектор Ильдефонс Серда спроектировал все перекрестки этого района в виде небольших площадей, сгладив прямые углы, что добавило простора, воздуха и освободило место для уличных кафе. Куда дальше? – прокричал через плечо пилот. Лэнгдон махнул рукой на юг. где в двух кварталах от них самая яркая широкая улица с говорящим названием «По диагонали» пересекала весь город. — По Авенидо-Диагональ! — прокричал Лэнгден. — На запад! Проспект Диагональ, мгновенно узнаваемый на любой карте Барселоны, простирается от ультрасовременного приморского небоскреба Диагональ-зеро-зеро через весь город до старинного с чудесным розарием парка Сервантеса. раскинувшегося на четырех гектарах и названного в честь самого знаменитого испанского писателя, автора Дон Кихота. Пилот согласно кивнул и направил вертолет вдоль сияющего огнями проспекта на запад в сторону гор. Адрес, прокричал обернувшийся пилот. Координаты? Откуда я знаю? подумал Лэнгдон. Летите к футбольному стадиону. К стадиону? удивился пилот. Футбольного клуба Барселоны? Лэнгдон кивнул, абсолютно уверенный в том, что пилот обязательно должен знать домашнюю арену знаменитого клуба, расположенную в нескольких километрах от дальнего конца проспекта Диагональ. Пилот прибавил скорости, и вертолет стремительно понесся над проспектом. Роберт осторожно спросила Амбра: "С вами все в порядке?" Она смотрела на него с опаской. Может быть, он еще не окончательно пришел в себя после удара головой? Вы вроде бы говорили, что знаете, как найти Уинстона. — Ну да, — ответил он. — Я и ищу его. — На футбольном стадионе? Думаете, Эдмонд разместил свой суперкомпьютер на стадионе? Лэнгдон покачал головой. — Нет, стадион — это ориентир для пилота. Нас интересует здание в непосредственной близости от стадиона. Гранд-отель принцесса София. Беспокойство Амбры усилилось. — Роберт, я не очень понимаю, о чем вы? — Да. Вряд ли Эдмунд стал бы размещать Уинстона в пятизвездочном отеле. Думаю, нам лучше отправиться в больницу. Со мной все в порядке, Амбра, поверьте. Так куда же мы летим? Куда мы летим? Лэнгдон с шутливой задумчивостью потер подбородок. И что нас ждет? Думаю, на этот интригующий вопрос нам ответят презентация и открытие Эдмунда. Амбра не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Извините, сказал Лэнгдон, сейчас все объясню. Два года назад мы обедали с Эдмундом в клубной зоне на восемнадцатом этаже гранд-отеля Принцесса София. И Эдмунд принес с собой свой суперкомпьютер? Со смехом спросила Амбра. Не совсем, улыбнулся Лэнгдон. Эдмунд пришел туда пешком и сказал, что обедает в этом ресторане почти каждый день, потому что он удобно расположен, всего в паре кварталов от его лаборатории. Он говорил, что работает над новым проектом искусственного интеллекта и очень доволен тем, как идут дела. Амбры явно почувствовала облегчение. Так это, наверное, Уинстон? Я тоже так думаю. И Эдмонд показал вам свою лабораторию? Нет. Но сказал, где она? К сожалению, он все держал в секрете. Амбра поняла, что слишком рано обрадовалась. Но сказал Лэнгдон: сам Уинстон намекнул, где его искать. Амбра с недоумением смотрела на него. ни на что он не намекал, а я говорил вам намекал. Лэнгдон улыбнулся. Больше скажу, дал точные координаты. Амбра хотела было потребовать объяснений, но ее перебил пилот. Вот стадион, он указывал вперед на огромную чашу знаменитого стадиона. Быстро добрались, подумал Лэнгдон. Он внимательно осматривал окрестности стадиона и отель «Принцесса София» высотного здания на широкой площади в конце проспекта Диагональ. Лэнгдон попросил пилота отлететь от стадиона, подняться повыше и зависнуть над отелем. Через несколько секунд вертолет поднялся метров на сто и повис прямо над отелем, где два года назад Лэнгдон обедал с адмендом. Он сказал, что лаборатория в нескольких кварталах отсюда. С высоты птичьего полета Лэнгдон внимательно осматривал окрестности. Улицы в этом районе не прямые, как около Саграда Фамилия. И городские кварталы имеют странные и скривленные формы. Это должно быть где-то здесь. С растущим беспокойством Лэнгдон вглядывался в раскинувшиеся под ним городские кварталы, пытаясь найти тот рисунок улиц, который сохранился у него в памяти. Где же это? Надежда забризжела, когда он перевел взгляд на север от запруженной машинами площади Пи двенадцатого. Туда, прокричал он пилоту, вон к тому лесному массиву. Пилот развернул машину, пролетел квартал и завис над лесным массивом, на который указал Лэнгдон. Лес на самом деле был частью огромного поместья, огороженного высокой стеной. — Роберт! — испуганно закричала Амбра. — Что ты делаешь? Это же королевский дворец Педра-Альбес. Здесь не может быть никакого Уинстона. — Не здесь, там! — Лэнгдон указал на квартал, примыкающий ко дворцу. Амбра наклонилась к окну и посмотрела вниз, пытаясь понять, что так обрадовало Лэнгдона. Квартал за дворцом ограничивали четыре хорошо освещенные улицы, которые, пересекаясь, образовывали вытянутый по линии север-юг ромб. Почти правильный ромб, только правая нижняя сторона странно изогнута. К тому же на ней есть резкая закорючка, а потом кривая линия замыкает периметр. Посмотрите на очертания этого квартала, сказал Лэнгдон. Ромб с одной криволинейной стороной, правой и нижней. Он ждал, пока Амбра догадается сама. Обратите внимание на два маленьких парка. Он указал ей на миниатюрный круглый парк в центре квартала и полукруглый побольше справа. Что-то знакомое, сказала Амбра, но не могу. Подумайте о живописи, подсказал Лэнгдон. В вашем музее Гугенхайма. Подумайте о Уинстон. Вдруг воскликнула она. И как будто неверя посмотрела она Лэнгдона. Очертания этого квартала точная копия автопортрета Уинстона в нашем музее. Лэнгдон довольно улыбнулся. Совершенно верно. Амбра снова приникла к окну, с упоением разглядывая роб. Лэнгдон тоже смотрел вниз, вспоминая автопортрет Уинстона, его странную форму, которая не давала ему покоя все это время. С тех самых пор, как Уинстон продемонстрировал ему причудливое подражание холстам художника Миро, Эдмунд попросил меня нарисовать автопортрет, сказал тогда Уинстон, и вот что у меня получилось. Лэнгдон уже понял, что парящий глаз в центре картины фирменный знак Миро, скорее всего, точка, где располагается Уинстон, то самое место, из которого он смотрит в мир. Амбра оторвалась от окна и с детским восторгом воскликнула. «Автопортрет Уинстона — не подражание Миро, а карта?» «Совершенно верно», — кивнул Лэнгдон. «У Уинстона нет тела и облика. Единственное, что его физически характеризует — место, где он находится». «А глаз», — сказала Амбра, — «это же как под копирку глаз Миро». «И поскольку глаз всего один, можно предположить, что именно там и находится Уинстон». «Я тоже так думаю». Лэнгдон повернулся к пилоту и попросил посадить вертолет в полукруглом парке. Пилот начал снижение. Господи, воскликнула Амбра. Кажется, я знаю, почему Уинстон выбрал стиль Миро. Почему? Дворец поблизости называется Педральбес. Педральбес? – переспросил Лэнгдон. Ведь так же называется именно. Одна из самых известных картин Миро. Улица Педральбеса. Возможно, Уинстон изучал историю этого района и выяснил, что он тесно связан с именем мира. Лэнгдон подумал, что это похоже на правду. Творческие способности Уинстона вызывали восхищение, и Лэнгдон вдруг поймал себя на том, что радуется предстоящей встрече с созданным Эдмундом искусственным интеллектом. Вертолет опускался все ниже, и Лэнгдон уже отчетливо различал темный силуэт большого здания. в том самом месте, где Уинстон изобразил глаз на своей картине. Посмотрите, сказала Амбра, похоже, это то, что нам нужно. Лэнгдон пытался по лучше рассмотреть здание, скрытое за высокими деревьями. Даже с высоты оно казалось внушительным. Света не видно, заметила Амбра. А как мы попадем внутрь? Вряд ли там никого нет, ответил Лэнгдон. Эдмунд должен был оставить дежурных, особенно сегодня. Думаю, они впустят нас, когда узнают, что нам известен пароль, и будут только рады помочь нам запустить презентацию открытия своего шефа. Через минуту вертолет приземлился в большом полукруглом парке в восточной части квартала. Лэнгдон и Амбра спрыгнули на землю, вертолет тут же взмыл в воздух и направился к стадиону, где пилот должен был ждать дальнейших указаний. Они поспешили через темный парк к центру квартала. По дороге пересекли маленькую улочку Утиллес и снова оказались среди деревьев. Впереди темнело, силует здания. Ни одного огня нет, прошептала Амбра. Зато есть забор, хмыкнул Лэнгдон. Он хмуро смотрел на трехметровую железную ограду, окружавшую здание по периметру. Через прутья он пытался что-нибудь разглядеть, но за деревьями почти ничего не было видно и ни одного огня. Туда, Амбра что-то высмотрела. Мне кажется, там ворота. Они двинулись вдоль забора и скоро действительно подошли к турникету. Естественно, он был закрыт, но там было переговорное устройство. И пока Лэнгдон раздумывал, что делать, Амбра нажала на кнопку вызова. Послышались два гудка, потом установилось соединение. Тишина. Алло, повторила Амбра. Алло. Молчание на том конце, лишь едва слышное жужжание открытой линии. «Если вы вдруг нас слышите, — сказала она, — здесь Амбра Видаль и Роберт Лэнгдон. Мы близкие друзья Эдмонда. Мы были рядом с ним, когда его убили. У нас важная информация, важная для Эдмонда и для Уинстона, и, думаю, для всех вас тоже». Раздался отчетливый клик. Лэнгдон немедленно толкнул турникет. Тот свободно вращался. Лэнгдон с облегчением выдохнул. «Я же говорил, кто-то должен там быть». Они быстро обменивали турникеты и двинулись по аллее к темному зданию. На подходе стали видны очертания крыши на фоне подсвеченного городскими огнями неба. Над крышей возвышался пятиметровый крест. Амбра и Лэнгдон в удивлении остановились. Не может быть, думал Лэнгдон. Гигантское распятие на крыше компьютерной лаборатории Эдмунда. Он сделал еще несколько шагов и вышел на открытое пространство. увидел фасад здания и все понял. Перед ним была старинная готическая церковь с огромным окном-розеткой, двумя высокими шпилями и резным порталом над входом с изображением католических святых и девы Марии. Амбразис пугом смотрела на Лэнгдона. Роберт, похоже, мы вторглись на территорию церкви. Боюсь, мы пришли не туда. Лэнгдон прочел табличку у входа и расхохотался. Нет, именно туда. Об этом писали пару лет назад, но Лэнгдон не обратил внимания, что речь шла о Барселоне, высокотехнологичной лаборатории в бывшей католической церкви. Ничего не скажешь, лучшее место для воинствующего атеиста и его безбожного компьютера. Лэнгдон смотрел на переоборудованную церковь и только сейчас осознал дополнительный правитический смысл пароля Эдмунда. Религий тёмных больше нет, царит блаженная наука. Лэнгдон указал Амбре на табличку, она гласила: «Суперкомпьютерный центр Барселоны». Амбра с недоверием посмотрела на него. Компьютерный центр в католической церкви? Как видите, улыбнулся Лэнгдон. Действительность порой превосходит самые смелые фантазии.